Глава 1573. Проверка. Палец статуи, судя по всему, обладал немыслимой силой притяжения, которая трансформировалась в чёрную дыру. Окружавший его туман с ужеивающимся потоком начал стекаться к кончику пальца. Сам палец с огромной скоростью приближался к Менхао. С момента, как статуя подняла руку, прошло всего одно мгновение. Здания вокруг рушились, земля ходила ходуном. Весь континент покрылся трещинами. На кончики пальцев сосредоточилась вся сила континента бессмертного бога. Одна единственная атака, и ее целью был Манхау. Выражение лица Манхау не изменилось, даже когда его обзор полностью заслонил приближающийся палец. И в ответ он тоже ударил пальцем. Все выше ней. Ты уже испытывал меня в прошлом. Все никак не уймешься. Эхо его слов еще не успело стихнуть, как пальцы столкнулись. Перед лицом гигантской статуи Манхау выглядел как крохотный муравей. Но после столкновения о пальцев МНХО лишь зашуршал халат, да чуть сколохнулись длинные волосы. А вот с тобою пронзило мощная вибрация. Её палец взорвался и обратился в пепел. Разрушение распространилось на кисть, а потом она всю руку. Следом с треском был уничтожен торс, потом голова и другая рука с оглушительным грохотом 100 разсыпалась пеплом. Ты уже в третий раз испытываешь меня, заметил он. Хочешь понять, как я сражаюсь, чтобы придумать способ меня убить? Хочешь проанализировать мой заговор запечатывания небес? Верно? Пока по воздуху разлетался пепел, Мэн Хао повернулся и с размаху ударил кулаком по земле. В этот же миг некоторые области континента просели, другие наоборот поднялись. Удивительно, но на земле появилось лицо. Оно пронзительно взревело, но это не остановило Мэн Хао. Удар кулаком полностью его уничтожил, а вместе с этим в других областях континента Бессмертного Бога раздался треск. Обломки рушищейся земли соединялись вместе, пока весь континент не превратился в гиганта. Земля выполняла роль плоти этого гиганта, камни, из которых состояли горы, стали кровеносными сосудами, реки кровью, солнце с лунными глазами, а океан ртом. Титанических размеров гигант устрашающе взревел. Поднятый криком ураган сотряс всё округо. Волосы Мэнхуо развивались на ветру, хлопали по его халату, и осталось ни неба, ни земли. Теперь их окружало лишь звёздное небо. Из рядов армии школы безбрежных просторов, которая сражалась с практиками мира дьявола, послышались удивлённые вскрики. Глава школы и остальные парагоны, а также старая ящерица из умлённого, уставились на гиганта. В сравнении с такой громадиной Мэнхуо был не больше пылинки. Манхалон охмурился, когда заметил, как гигант борется его своими светящимися глазами. Все еще спытываешь меня, а? Ладно, валяй. С этими словами он схватил пустоту. Звездное небо тут же разбилось, превратившись в величественный поток. Судя по всему, этого потока раньше не существовало. Манхалу запустил руку в далекое прошлое и вытянул его в настоящее. Даже экспертом с девяти сенциями такое было не по силам, но Манхалу хватило просто жить пальцы. Трансцендентный практик мог манипулировать такими вещами, как время, небо и земля, и даже звёздным небом. Река звёзд стала кнутом, который подобно извивающемуся дракону ударил в гиганта, и Спалин с рёвом выбросил руку. В его кулаке чувствовалось сила звёздного неба. В результате река рассеялась, а гигант был вынужден отступить. На коже гиганта образовалась обширная сеть трещин. Его глаза вспыхнули, и он выполнил магический пас, отчего пустота вокруг Мэнхао стала разрушаться. Вспыхнуло море пламени, завыл чёрный ветер, забурлила морская вода и даже появились невероятных размеров дерева. Менхао несколько не удивила клокочущая вокруг разрушительная сила, он выставил руку перед собой и резко сжал пальцы. Силу разрушения закрутило в водоворот, а потом оно начало стягиваться к ладони Менхао. В итоге там появилась сфера ослепительного света. Менхао опять сжал пальцы, расколов сферу, а потом отбросил в сторону сноп оставшихся сверкающих ганков. Других божественных способностей нет, спросил он. В луче радужного света он помчался к лицу гиганта, коснувшись его лба, он произнёс: "Раскол". Одно слово, гигант, созданный из континента бессмертного бога, задрожал. На нём появились новые трещины, а старые становились глубже. Наконец, спалин рассыпался на части. Как вдруг кто-то холодно хмыкнул. Обломки континента соединились в огромного дракона, который попытался проглотить Манхао. На это он взмахнул рукавом и направил на дракона раскрытую ладонь. Печать. И вновь всего одно слово. Сверепое чудовище вздрогнуло и застыло на месте, а потом посерело. Его жизненная сила была уничтожена в мгновение ока. Теперь гигантская тварь превратилась в обычную статую дракона. Застыв в сверепой позе, она неподвижно парила перед Манхао, словно безжизненная скульптура.